Глава девятая. Хорхе. Прошло три недели с рождения Генри. Три недели с тех пор, как я видел Аннабель в послеродовой палате. Я не знал, как вести себя дальше, и даже казался лишним, ведь теперь с ней была Мартина. Карлос Санчес подозрительно затих. Я не искал ответа, хотя мне нужно было найти так много информации, что хватило бы на целую книгу. Теперь на мне висел не городской архив, а церковный, который мы должны распотрошить вместе с Луизой. По правде сказать, мы просто единственные люди, которые не присмыкались перед верой. Несомненно, Бог существовал где-то за пределами нашего понимания, но и я, и она считали, что его не нужно бояться. Да и как старая кучка документов могла вызвать его гнев? Все больше времени я проводил в клубе, будто мог спрятаться там от себя. Сейчас же я снова проснулся в маленькой комнатушке, которая, казалось, давила на саму мою сущность, пригвождала душу к земле, вызывая самые низменные, ужасные мысли и страхи. Все здесь словно было настроено на то, чтобы причинять боль. Я перемолол кофейные зерна, запах которых ненавидел, пожарил омлет, который терпеть не мог, и вытащил из шкафа привычный костюм и белую рубашку. Хоть что-то же в моей жизни должно быть чистым. Признаться честно, иногда я не знал, как скрашивать будни своего существования. До работы в клубе оставалось еще много часов, а Арон не просил моей помощи с делом. Красотка все никак не могла направить младшего брата на путь истины. Об Аннабель я старался не думать. Я закурил, как и каждый день, наполняя помещение едким запахом сигарет. Интересно, почему мои соседи никогда не жаловались на прогорклый дым? Потому что сами занимались тем же? Или потому что их пугало во мне все то же, что пугало анабель и остальных нормальных людей? Кончик сигареты мелькал в предрассветных сумерках, пока кофе на плите медленно закипал. Я же складывал в голове пазлы произошедших за три недели событий. Смерть Дэнни, мужчины, из-за которого Лу и Аарон остались без матерей из-за которого остались мертвы отец и сестра Луизы, и убил его не кто-то из нас. Карлос Санчес начал открытую войну, что привело к тому, что мы с Аром потеряли около 500 тысяч долларов, а еще к тому, что Аннабель родила на два месяца раньше срока. Черт возьми. Наша жизнь реально катилась в полную задницу и с радостью везла нас с собой. Я не знал, как мы собирались играть сразу три шахматные партии «Поиск убийцы Дэнни», хотя я уверен, что мы все были готовы закрыть на это глаза. Почти открытая война с семьей Санчес и поиск следов чертовой секты. Хотя, признаться, я не особо понимал, для чего это нужно красотке и придурку. А мне добавлялась еще и четвертая партия — поиск самого себя, своего имени и истории. Я был убежден в том, что человек не может существовать без прошлого, Это неотъемлемая часть любого существа, и я хотел, наконец, обрести, найти ее. Но почему-то за три недели я так ни разу и не посетил архив, только сидел в этой, этой квартире, к вечеру заходил в клуб, где зарывался в бумаге и управление. Не знаю, действительно ли я хотел найти ответы. Сегодняшний день ничем не отличался от других таких же. После обеда я приехал в клуб и, откровенно пользуясь своим положением, пока здесь никого не было, уселся в баре, открыв бутылку самого дорогого виски. Что ж, мог себе позволить. Не знаю, когда в моей привычке вошло напиваться в одиночестве. Это казалось плохим знаком, но почему-то я не мог остановиться. Все та же пресловутая дыра в душе хотела оказаться закрытой, исцеленной. Мне надоело ощущать тянущее чувство пустоты. Конечно, вряд ли можно найти хорошую компанию на дне бутылки, но я не оставлял попыток. Может, поэтому перестук каблуков и тяжелый вздох показались почти нереальными. А когда Луиза усилась на соседний стул, пододвинув бутылку к себе, я едва не свалился. «Что ты здесь забыла в такое время, красотка?» — спросил я, достав сигарету. «Не только же ты можешь глотать виски средь бела дня». Усмехнулась девушка и, перегнувшись через барную стойку, взяла стакан для себя. «Как Анна?» «Удивительно. Она каждый раз задает мне точно такой же вопрос о тебе», усмехнулась Лу. «Что удивительного? Она чуть не родила в моей машине», хмыкнул я. «Думаю, такой совместный досуг сближает лучше всяких свиданий», протянула девушка, наполняя бокал на два пальца. Я проследил за ее движениями, Рассмотрел бордовый маникюр, несколько золотых колец на пальцах. «Ну, кому роды, а кому пытки?» Я глянул на красотку, она посмотрела в ответ, и мы одновременно рассмеялись. «Почему ты просто не съездишь к ней?» «Уверена, она обрадуется. Генри хоть и маленький, но все уже понимает, точно тебе говорю», закивала Луиза, словно мы обсуждали погоду, и достала сигарету. «Думаешь, Мартина пустит меня на порог после всего, что было? Меня же пустила, — пожала плечами девушка. А почему не должна была?» «Ты сам прекрасно знаешь всю историю Генри, — она замялась, — и мою. Это ведь было много лет назад, но умер он относительно недавно, и в моей компании. А ей об этом откуда знать? Она знает обо всем». Перепечатала девушка, а я едва не выронил сигарету изо рта. И о наших отношениях, и о том, как они с Анной поженились. Мартина интересная женщина, мудрая. Иногда нам всем не хватает мудрости, знаешь ли. Ну да, мне осталось только начать философствовать для полного счастья. Вот ты смеешься, а она второй человек, который меня не осудил за то, что было с Генри. Серьезно отозвалась Луиза. Я снова посмотрел на нее. Лу ответила на взгляд, сдвинув брови к середине. «Никогда бы и не подумал, что она станет для меня человеком, с которым можно пить виски днем и устраивать сеансы психотерапии. Особенно после того, как я прижимал холодное дуло пистолета к ее голове несколько месяцев назад». «А кто первый?» — шутливо спросил я, хотя знал ответ. Она загадочно улыбнулась, кажется, даже засмущалась. Арон? И он знает все? Все. Вообще-то тебя не осуждают три человека, красотка. Я тоже не вижу в этом ничего, за что стоило бы судить. Я вернулся к недопитому виски Лу затушила сигарету в пепельнице, словно мы уже сказали друг другу все, что могли. Я привык считать ее родным человеком, с которым можно обсудить все на свете, который примет и не осудит, может показать, куда идти дальше и зачем. Это ведь с поддержкой Лу Аннабель смогла жить дальше. И я был благодарен Луизе за то, как изменился Аарон. В него будто вдохнули жизнь. До встречи с ней он был зациклен на учебе в полицейской академии, затем на карьере детектива, а следом на расследование убийства своей матери. И все изменило как то несносная, ужасно громкая девчонка, ради которой он шагнул под пулю и был готов бросить все. Я, правда, думал, что он сошел с ума, но теперь понимал, что и она тоже. В хорошем смысле. «Ты так и не ответила, как Аннабель», — напомнил я. Луиза вздохнула. «И почему тебе так трудно спросить у нее самому? Как ты себе это представляешь? Тебе в деталях и по таймингу расписать? Сценарий выдать не забудь», — буркнул я. «Она в порядке». Сдалась Луиза. «Ну, насколько может быть в порядке девушка, которая родила три недели назад?» «Мартина очень здорово помогает. Мы сделали детскую комнату». Она на секунду замолчала, глянув на пустой стакан. «Думаю, скоро мы все сможем жить дальше». Я ничего не ответил, только осторожно сжал ее руку. «С появлением Луизы все внутри нашей маленькой семьи будто бы встало на свои места». Мне она иногда казалась старшей сестрой, о которой не то чтобы не мог мечтать, просто не думал. Да и Аарона в качестве брата, постоянно следящего за мной, хватало. Но сейчас, правда, все стало по-другому, будто бы ужасы и трагедии, что нам пришлось пережить, на самом деле вели к лучшему. Иначе с чего бы мы сидели в баре, в обед, обсуждая детские комнаты? «Я буду рад, если твои слова окажутся правдой», — улыбнулся я. А я буду рада, если ты перестанешь бегать от себя. Я не бегаю от себя. Говори это почаще своему отражению. Лу. Да, красавчик. Усмехнулась она, оцалютовав мне бокалом с виски. Что ты здесь забыла? Вообще-то пришла к Матиусу, но в казино его не оказалось. Может, потому что оно открывается только через 4 часа. Иногда мне хочется врезать тебе. Безлобно заметила она. «Я фыркнул, зная, что так хотели сделать очень многие. Вы оба думаете, что никто не может любить вас и беспокоиться, но на самом деле это ложь. Ты для меня и Аарона самое ценное. Как и Матиас, как и Анна», — серьезно проговорила Луиза. Из коридора послышались голоса, и Лу, обернувшись, поджала губы. В интонациях легко угадались Аарон и Матиас. «Не буду мешать». Она сползла с барного стула, оставив бокал на стойке, и направилась в сторону неприметного черного выхода, ни разу не обернувшись. Луиза умела уходить. Всего через минуту рядом со мной уселись Ар и Матиас. А Арон вперил взгляд в полупустой стакан с красной помадой на ободке. «Только не говори, что приводил проститутку в мой клуб». «Когда это тебя так успела достать красотка?» Я откровенно наслаждался растерянностью, которая отражалась на его лице. Боже, я обожал за этим наблюдать. «Лу была здесь?» — непонимающе спросил он. Я утвердительно кивнул, а Рон нахмурился, строго разглядывая меня. «Иногда мне хочется урезать тебе». Он поджал губы, а я рассмеялся, покачав головой. «Не поверишь, но она сказала то же самое». «Может быть, тебе пора задуматься?» Иронично хмыкнул Ар. Все верно, Лу фигни не скажет, поддакнул матяс. Конечно, за это отвечала другая сестра, фыркнул я, отпивая виски. Матяс заметно вздрогнул. Арон покачал головой. Да, иногда до меня поздно доходило то, что у многих людей были привязаны реальные чувства и боль. Если о моих чувствах никто не думал, это ведь не значило, что у других их нет, верно? «Извини», — буркнул я, ощущая неловкость, пробирающуюся липкими пальцами к конечностям. «И если бы сейчас клуб полнился людьми, если бы музыка била по ушам, то желание испариться в не было бы таким сильным». «Брось», — спустя несколько секунд молчания проговорил Матяс, становясь за барной стойкой. «Мы с Марией правда натворили дерьма. Особенно по отношению к Лу», — выдохнул он. «Она как чертов камень». «Единственный человек, который переживает все и будет улыбаться, а на самом деле...» Парень не договорил, но слова и не требовались. То, как красотка переживала все происходящее, знал только Аарон. Со стороны мы видели вечно улыбающуюся, яркую и язвительную Лу, которая иногда давала всем по хребту, наставляя на путь истины. Только почему-то с Матиасом это не сработало». Иногда все вокруг кажется таким неважным и глупым, что становится смешно. Вдруг признался он, в точности как сестра, опрокидывая в себя виски. Я не знал, почему в последнее время Арон так носился с ним, пытаясь что-то объяснить, и не знал, почему Лу так сильно беспокоилась за брата, но сейчас, казалось, все стало на свои места. Она просто боялась его потерять, так же, как потеряла мать, отца, а затем и сестру. Так же, как я боялся потерять Аарона, а теперь еще и красотку. «В чем смысл?» — задал он вопрос, который мы оставили без ответа. Кажется, мальцу просто нужно было спросить. Я бы посоветовал ему сходить в церковь, но учитывая отношение к этому Марии и то, что мы собирались задавать там ненужные вопросы, промолчал. Зато Тайфун молчать не стал. «А он нужен?» — спросил Арон. «У тебя есть сестра, которая печется о твоей тупой голове». Есть наследие отца и память, которую ты можешь сохранить. Жизнь вообще бессмысленна. Если так посмотреть, это болезнь, которая ведет нас к смерти, к неизбежному вечному мучению в адских котлах, и ты либо пытаешься спастись, либо делаешь то, что можешь. Боль со временем утихает, но не уходит. Он, не отрываясь, смотрел прямо на Матиаса. Она никогда не уйдет, как не сотрется из твоей памяти и Мария. «Но живые нужны живым, а мертвые тянутся к мертвым», — тихо закончил ар, заставляя меня вздрогнуть. «Живые нужны живым». «Что, если я уже мертв?» — шепотом произнес Матяс, вперив взгляд вниз. «Я прекрасно его понимал». «Иногда я тоже чувствовал себя мертвым, будто из меня выкачали всю жизнь, оставляя только какие-то объедки эмоций, событий и действий, будто все вокруг правда, лишь декорации. Но я по-прежнему не встревал в разговор. арон выпил, затем достал сигарету. И мне тебя учить искать новый смысл жизни. Иногда он даже не нужен. Из тебя бы вышел отличный священник, ар Я хлопнул его по плечу». По губам Аарона растеклась легкая усталая усмешка. Мать осхмыкнул, заполняя наши бокалы. «Что ж, тогда за смыслы!» — живо выдал парень, будто мы только что не залезли в его душу со скальпелем и залпом осушил содержимое своего стакана. Мы просидели за баром почти до самого открытия клуба, опустошая бутылку за бутылкой. Правда, пьяным я себя совсем не ощущал. В голове все крутились слова Аарона — «Живые нужны живым», словно эта фраза могла что-то изменить или позволить мне начать жить по-другому. Матиас, попрощавшись, ушел в казино, а Рон продолжал сидеть рядом, окутывая меня густым облаком сигаретного дыма. Он все косился в сторону черного выхода, будто ожидал увидеть там красотку или, по меньшей мере, призрака. Я тоже закурил. «Почему ты так носишься с Матиасом?» «Что?» «Просто не думал, что после всего ты возьмешь его под крыло». Мир состоит из противоречий, — ответил он, — а наш тем более. Из тебя точно вышел бы хороший священник, — хмыкнул я. Может быть, я бы даже сходил на исповедь. Я не стал бы тебя слушать. А как же спасение души не в моей исповедальне? А я-то думал, ты не бросишь меня перед адскими вратами. Когда ты так говоришь, я чувствую себя полным придурком. А разве это не так? — рассмеялся я. арон вопросительно выгнул бровь. — Это ведь Лу попросила тебя поговорить с мальцом, зная, что тебя он может послушать. — И почему ты не детектив? — Потому же, почему ты не священник, — заметил я. — И после этого будешь отрицать то, что ведешь себя как женатик? — спросил парень, которого чуть не записали в отцы. — Это была случайность. — Я тебя сейчас ударю, — устало проговорил он. Маттиусу достались все акции компании и недвижимость Филиппе. Даже если парень умрет, это все достанется его партнерам. И я не забыл о том, что они сделали с Луизой, если ты об этом. Не трать силы, я уже ухожу. Я поднял ладони в примирительном жесте и сполз с барного стула. Аарон, нахмурившись, разглядывал меня, а я пытался понять, было ли хоть несколько дней, когда Арх не контролировал все вокруг. Я с водителем довезу. Он слез следом. «Хочу пройтись», — бросил я и, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу. «Будь осторожен», — донеслось меня вслед. Сегодня клуб почему-то казался ужасно маленьким, тесным и удушливым, будто оттуда выкачали весь кислород и оставили только тягучий сигаретный дым. Я вышел к центральному кварталу, где все пестрело украшениями к Рождеству. Признаться, никогда не любил этот праздник. Может, потому что он считался семейным и теплым, а ни того, ни другого у меня никогда не было. Семья арона и он сам не считались, это что-то совершенно другое, и я бы даже не смог объяснить, что именно. Я бродил вокруг всех этих ярких, невозможно обманчивых декораций и снова ощущал себя неживым. В голове все еще велись ядовитым плющом слова Аарона. Что, если я слишком много думал, переживал и пытался сделать правильно? Что, если в моем мире ничего не подчинялось правильности? Вокруг меня основали счастливые люди, кричали дети, разглядывая сувенирные лавки, словно что-то в них могло заполнить пустоту. Я никогда не был склонен к шопингу, но сейчас остановился, всматриваясь в витрину с мягкими игрушками. Это действительно то, что могло сделать детей счастливыми? Пушистые зайчики, маленькие совы, плюшевые медведи и куча всякого хлама, который потом оказывается на помойке — Но я почему-то не мог отвести от них взгляд. А потом и вовсе вошел в магазин, злясь на себя, взял небольшого бежевого медвежонка с каким-то неясным стеклянным взглядом, который, казалось, осуждал. Он почему-то напомнил маленького Генри, которого я держал на руках, когда он только родился. В пеленках по цвету таких же, как этот чертов медведь. Живые нужны живым. Я расплатился, думая, что нужно бы поздравить с праздником Аннабелли Генри. Наверное, в честь праздника тетя ее мертвого мужа не выгонит меня шваброй. Уже на улице я закурил, а когда завернул на узкую улочку, ведущую в самый неблагополучный квартал, заметил одинокую фигуру позади. Кто-то шел следом, держа руки в карманах, и я надеялся, что он не кинется на меня с ножом. Я ускорил шаг, он тоже пошел заметно быстрее. Сердцебиение участилось. Я стал чаще дышать. Если свернуть, то можно зайти в тупик. Там мне проще будет вырубить его. Если прямо, то выйду на мост. Я даже не успел просчитать возможные ходы. Фигура позади побежала, и мне в спину прилетел удар. Сигарета выпала из моих рук, тихо шикнув где-то в луже. Я едва успел увернуться от ножа, ударив ублюдка в живот. Он сдавленно охнул, а его кулак прилетел прямо в мой глаз. Я отбросил пакет с игрушкой в сторону. Нападавший ударил еще пару раз. Я пытался достать нож из пояса на брюках, но он опередил меня, полоснув лезвием по плечу. Хорошо, что не по горлу. Я выпрямился в полный рост, наступая на ублюдка. Он заозирался по сторонам, пока я пытался разглядеть его лицо, но не успел. По обе стороны от меня появились еще два человека, а у меня не осталось ни одного цензурного слова, потому что их появление отвлекло, и парень, воспользовавшись этим, повалил меня на землю. По ногам и животу прилетело несколько ударов, я еле успел закрыть голову и едва не поклялся себе больше никогда не пить и не ходить пешком. Я думал, что умру в этой чертовой подворотне. Но тут они резко отстранились, один из них присел на корточки около моего лица, наклонился и прошептал. «Скажи своему дружку свернуть дело Санчеса», — прошепел он. «Это последняя просьба». «Вы, парни, не учились в школе, да?» — хмыкнул я. «Просят обычно словами через рот, а не ногами по голове». «Смейся, пока можешь, прихвостень!» — усмехнулся парень. В плечо снова прилетел удар. Я охнул. Мышцы ломило от боли, как если бы меня пропустили через мясорубку. Каждая клеточка тела отзывалась пламенем, будто я уже в адском котле. В самом жарком котле. Парни исчезли, оставив меня лежать, а я еле дотянулся до телефона, нашел номер Аарона. И хоть до безумия сильно не хотелось признавать то, что я проиграл, я все равно позвонил ему. «И почему, когда ты просишь меня быть осторожным, случается всякая чертовщина?»